Глава 13. Обыск. Принцесса повела Рауля через двор к тому крылу здания, где жила Ла Валььер, поднялась по лестнице, по которой этим утром он уже поднимался, и остановилась у двери, где молодой человек встретил столь странный приём со стороны Монтале. Момент был выбран удачно. Ничто не мешало принцессе приступить к исполнению её плана. Замок был пуст. Король, придворные каваллеры и дамы уехали в Сен-Жермен. Не поехала вместе со всеми лишь одна Генриетта. Узнав о возвращении Брожелона и придумав, как использовать его возвращение, сославшись на нездоровье, она осталась у себя. Итак, принцесса была уверена, что ни в комнате лавалььер, ни в апартаментах Сен-Теньяна она никого не застанет. Она вынула из кармана ключ и открыла дверь, ведущую в комнату её фрейлины. Взгляд Брожелона обежал эту комнату, которую он сразу узнал, и вид её заставил его сердце содрогнуться. Но это было только начало мучений, которые его тут ожидали. Принцесса внимательно посмотрела ему в глаза, и её опытный взгляд проник в сердце юноши. Она поняла, что в нём происходит. Вы просили у меня доказательств, сказала она. Не удивляйтесь же, если я доставлю их вам. Впрочем, если вы не чувствуете в себе достаточных сил, ещё не поздно, и мы можем удалиться. Благодарю вас, ваше величество. Но я пришёл сюда, чтобы убедиться. Вы обещали убедить меня, убеждайте. Тогда войдите и заприте за собой дверь. Баржелон повиновался и, повернувшись к принцессе, вопросительно посмотрел на неё. "Известно ли вам, где вы находитесь?" спросила принцесса. "Судя по всему, Ваше высочество, я нахожусь в комнате мадмозель Лавальер". "Да, вы находитесь в её комнате". "Но я позволил себе заметить, что это комната на вовсе не доказательство Погодите. Принцесса прошла к кровати, сдвинула ширму и, наклонившись над паркетом, сказала: "Нагнитесь и поднимите крышку этого люка". "Люка?" повторил поражённый Рауль. Ему смутно припомнились слова Дортаньяна, ведь и Дортаньян как будто произнёс это слово. И Рауль стал искать глазами щель или прорезь.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 Но продолжайте, прошу вас, так как я всё ещё ничего не понял. Вот и оказалось, конечно, совершенно случайно, что новые комнаты графа де Сантеньяна расположены под комнатами моих фрейлин, и в частности под комнатой Лавальер. Но к чему всё-таки люк и лестница? Право, не знаю. Не хотите ли пройти вместе со мной к Сен-Теньяну? Быть может, там мы и отыщем разгадку. И принцесса, подавая пример, начала первая спускаться по лестнице. Рауль со вздохом пошёл вслед за ней. Каждая ступень, поскрипывающая под ногами виконта де Боржелоно, приближала его к таинственному приюту, в котором продолжал ещё раздаваться голос мадмозели Лавальер, и сохранялся слащавый запах, исходивший от её платья. Судорожно вдыхая воздух, Рауль сразу понял, что эта юная девушка несомненно проходила по лестнице.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 Счастье любимой женщины, когда это счастье подарено ей соперником, пытка для того, кто ревнив. Но для такого ревнивца, каким был Рауль, для этого сердца, которое впервые впитывало в себя яд жёлчи, счастье Луизы означало бесславную смерть, смерть и души, и тела. Перед его взором проносилось решительно всё: сплетённые в объятиях руки, сближающиеся лица, губы, слитые в страстном порыве, пред зеркалом это столь сладостное клятвы влюблённых. жадно рассматривающих своё отражение, дабы крепче запечатлеть в памяти пленительную картину. В своих мыслях он видел Лабзанье скрытой непроницаемым пологом, который колеблесь выдавал объятия упоённых любовников, и красноречие ложа, таящегося в создаваемое этим пологом полутьме, причиняло ему жгучие муки. Эта роскошь, эта изысканность, полное опьянение, это заботливое старание оградить возлюбленную от всякого неудовольствия,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 вместе с юностью, красотой, обоянием. В такой мгновение кажется, что сам бог ополчился на покинутого любовника. Несчастный Рауль ожидал последний удар. Принцесса Генриетта подняла шёлковый занавес, и за ним он увидел портрет Ловальера. Это не был портрет, это была сама Ловальер, юная, прекрасная, радостная, всеми порами впитывающая в себя жизнь, ибо для тех, кому в 18 лет, жизнь это любовь. Луиза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 Если вы умеете любить, как подобает мужчине, а ведь вы мужчина, а не вечных ночищи Амадис. Не благодарите меня. Лучше жалуйтесь на вашу судьбу и служите королю не хуже, чем прежде. Рауль горько усмехнулся. Да, это правда. Я забыл, что король мой, господин. Дело идёт о вашей свободе, о вашей жизни. Ясный и прямой взгляд Рауля показал Генриете, что она заблуждается, и что последние из её доводов Не из тех, которые способны воздействовать на веконта. Будьте осторожны, господин Брожелон, сказала она. Не взвешивая всех ваших поступков, вы навлечёте на себя гнев государя, который не умеет подчинять себя в таких случаях велениям разума. Вы повергнете в печаль ваших друзей и вашу семью. Покоритесь, смиритесь и исцелите себя. Благодарю вас, ваше высочество. Я ценю совет, который вы мне подаёте.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 которая не упустит случая поплакать. Придёт очередь Монтале, всегда готовой посмеяться, или Донне Шарант, которая вечно поёт. Мне не пристало играть подобную роль. Я пренебрегла щепетильностью дружбы и открыла секрет. Я нанесла вам рану, простите меня. Ещё раз прошу вас об этом, но я должна была исполнить свой долг. Теперь дело сделано, вы предупреждены обо всём. Гром не замедлит грянуть, остерегайтесь. Всё же вы чего-то не договариваете, ваше высочество, Тьердо сказал Брожелон. Ведь не думаете же вы, что я безмолвно снису позор и измену? Поступайте так, как сочтёте необходимым, господин Рауль, но только не открывайте источника, из которого вы почерпнули правду. Вот всё, чего я хочу от вас. Вот вознаграждение, которое я требую за оказанную услугу. Вам нечего опасаться, ваше высочество, сказал с горькой усмешкой Брожелон.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 Рауль сделал вид, что бесконечно благодарен её высочеству. Генриетта искренне или притворно ещё раз посочувствовала несчастному, которого она только что обрекла на такие ужасные муки. "О", прошептала она, в виде как он удаляется бледный с налитыми кровью глазами. "О, если б я знала! Я скрыла бы истину от этого бедного юноши".